Интерлюдия 29. -я. Фортуна. Две части единого целого. Все делается ради достижения первостепенной цели, распространения вида. Подняться над внутривидовой конкуренцией означает выйти на качественно иной уровень. Кооперация, цели, полагания за пределами длительности своей жизни и собственного окружения. Сущность помнит момент этого перехода, объединение и перерождение вида. Всё движется к конечной цели, полный безоговорочный контроль бытия. Со временем они займут всё пространство всех доступных вселенных, так же, как сделали это на своей планете. Со временем развитие остановится, и они падут вновь. Снова скатятся к борьбе за ресурсы и станут пожирать друг друга заживо. Надежда на продолжение существования возможна лишь при условии нового перерождения. Они применят знания, собранные у бесчисленного количества других видов, Знания, которые прошли сравнение в обраковку и стали частью собственного хранилища функций. Время ограничено, сменится конечное число поколений циклов, и всё придёт к финальному состоянию. Произойдёт обмен информацией, их вид взвесит всё, что удалось выяснить, и придёт к решению. Некий финальный выброс энергии, перезапуск Вселенных, пересоздание самого бытия, или нечто принципиально недоступное сознанию текущей сущности. В этом цель. Каждый цикл должен быть использован по максимуму. Две части единого целого. Другая сущность – воин. Она прямолинейна и нацелена на краткосрочные цели. Эта же сущность смотрит дальше, рассматривает различные возможности. Сущность уже давно представляет в общих чертах место их назначения. Спиральные траектории начали сближаться. С каждым витком партнёра сходились всё ближе контролируя рисунок и скорость продвижения. «Цель» — передаёт воин. «Согласие» — отвечает эта сущность. Сигналы, сопровождающие сообщения, позволяют им выбрать определённые варианты реальности, точки прибытия, места дислокации наиболее важных осколков, носителей для отростков этих осколков. «Траектория» — передаёт вторая сущность. «Новый набор данных о пункте назначения, рисунки передвижения» расположение менее важных осколков. Согласие. Сущность воспринимает постоянные сообщения как лишнее отвлечение. Она перестраивается, использует собственные функции предсказания и ясновидения, чтобы выстроить последовательность их действий по прибытии. Сущность перестраивает своё тело, корректирует положение отдельных осколков, подготавливает почву для более глубокой симуляции, анализирует возможные направления активности. Все это требует времени, концентрации. Колония сигнализирует вторая сущность, сужает круг возможных точек назначения. Согласие. Отвечает это, но её отвлекают, Она принимает ещё одну передачу. Третий. Сообщение почти чужеродно. Это представители вида, но куда более ранний, появившийся бесчисленные циклы тому назад. Несколько помедлив, сущность передаёт своё местоположение. Обмен, встреча. Ответ сложен для восприятия. Но на анализ уходит время. Третья сущность путешествует в большей степени посредством импульса, чем проникновения. При необходимости сменить курс, она тратит на это огромные объёмы энергии. Они встречаются, и встреча их полна жестокости. Обмен происходит в манере, свойственной предкам. Сущности налетают друг на друга, осколки разбиваются на части. Сущность сразу же осознаёт масштабы новых данных, но обмен должен быть справедливым. За информацию нужно отдать информацию. Они стачивают и уничтожают друг друга яростным обменом. Сущность работает над тем, чтобы сохранить ключевые осколки и помещает те, которыми готова пожертвовать на внешнюю часть своего тела. Это оптимальный подход, наилучший способ достижения конечной цели. Новые осколки богаты знаниями, опытом и неисследованными возможностями. Это стоит того, чтобы пожертвовать даже столь многим. Они разделяются... Третья сущность продолжает свой путь к далёкой звезде по траектории перпендикулярной движению этой пары. «Опасность», — передаёт воин. «Уверенность», — отвечает сущность. Подход оптимален, она переполнена новыми осколками, утопает в новых знаниях и опыте. Если бы подобное происходило каждый цикл, если бы такая информация поступала в систему постоянно, то выживание после финальной точки было бы фактически гарантировано. Сущность движется с трудом, новые осколки необходимо реорганизовать, им нужно придать пригодную для использования форму. Надо доведёт этот цикл до конца, после чего восстановит утраченное в единении с воином. Теперь эта сущность видит новые возможности, не один лишь конфликт, но философию и психологию, воображение. Новые образы мышления позволяют увидеть возможное будущее, её партнёр принимает часть её обязанностей, а сама она погружается в новые источники информации, пытаясь найти способ претворить это будущее в реальность. Она сможет использовать как сильные стороны обоих из партнёров, так и характер видоносителя, чтобы проверить новые идеи и найти лучшую тактику достижения конечной цели. Сущность формирует модель, симуляцию видоносителя и выверяет возможный ход событий. Пока воин готовится сбрасывать осколки и засеивать мир, сущность планирует глобальную стратегию, Она не может разобрать, какую форму примут они с её партнёром, но всё же она способна различить часть происходящего. Она задаёт критерии оптимального будущего, наиболее успешное обучение, затем производит поиск подходящего будущего. «Спасибо, что пришли», — сказал Протазан. Сущность кивнула, выражение её лица было твёрдым. Протазан коснулся терминала, зажглись мониторы, на них было выведено ряд изображений. На огромном парящем кристалле восседала шестиметровая фигура с ярко выраженной мускулатурой, львиной головой и кристаллической гривой. Вокруг витало множество других кристаллов. Время от времени какой-то из них касался Земли, место касания превращалось в такой же материал, а через некоторое время из-под Земли вырывался и присоединялся к Рою очередной кристалл. Ещё большее впечатление грубой силы создавала женщина с рептилоидной нижней частью тела. С неё вздымались клубы пара, которые, извиваясь и заполняя пространство, принимали разнообразные жуткие формы, лица, острые когти и тому подобное. На третьем же мониторе покрытом шумом помех отображался голый мужчина, красивый и длинноволосый, с застывшей на лице зловещей усмешкой. Он примостился на гребне, застывшей на месте океанской волны. Неестественно гибкое тело двигалось так такт ветру, словно было настолько легким, что могло быть унесено случайным дуновением. «Они выпустили ещё три супероружия», — сказал Протазан. «Но вам это, конечно же, уже известно». «Да», — ответила сущность. «Итого девять. Четверо на разделе, один далеко на севере, готов в любой момент зайти нам во фланг. Ещё четверо распределены по всему миру. И, возможно, есть и другие, о которых мы не знаем», — добавил Арсенал. Одна из них, которую сущность оставила про запас, отметила, что что-то не так». Сущность повернулась и взглянула на партнёра, молчаливо стоявшего слегка позади, а они обменялись кратчайшими сообщениями. Они достигли соглашения. Арсенал явно что-то знала о супероружиях, или, по крайней мере, подозревал достаточно сильно, чтобы это нельзя было пустить на самотёк. «Что такое?» — спросил Кларент. «Существует ещё одиннадцать», — ответила сущность, изображая нахлынувшие чувства. Сущность видела реакцию героев, состоявших в хранителях: страх, тревога, нарастающий ужас. Однако реакция Арсенала была иной. Он без сомнения был расстроен, но в то же время присутствовало и облегчение. Он знал об этом и проверял, солгут ли они. И все же подозрения на этом не исчезли. Одиннадцать, переспросил Протазан. Расставлены по миру на границах сильнейших держав. Сообщила сущность хранителям, как и ваши. Они более или менее сохраняют неподвижность и атакуют только когда замечают уязвимость. И вы думаете, что ответственность за это пастыри? Сущность покачала головой. Я не могу знать наверняка. Вы сами видели, насколько мощно они блокируют способности, но на пасторе указывает достаточное количество улик. Выражения лиц трёх мужчин были мрачными, а остальные герои по краям помещения выглядели не менее беспокойно. Женщина с огромной пушкой, которая словно живая, непрерывно менялась, то увеличиваясь, то сжимаясь. Широкоплечий высокий мужчина, не мускулатурой, тихо объяснял что-то людям вокруг себя. «Если это зайдёт хоть немного дальше, мы будем вынуждены подчиниться этой тактике запугивания», сказал протозан. «Мне не нравится об этом говорить, но... война...» сказал Арсенал. «Это наш единственный выход». «Мне не нравится эта идея», сказала женщина с оружием. «Она порождает не меньше проблем, чем решает». А когда ставки так высоки, новых проблем будет много. «Ничего не делать не менее опасно», — возразил Арсенал. «Я в этом не так уверена. Мы знаем, что это проекция», — сказал Арсенал, не отрывая взгляда от мониторов. «Кто-то или что-то их создаёт. Если мы отрубим голову, супероружие падут». «Да», — согласилась сущность. От её внимания не укрылся странный взгляд, которым наградил её Арсенал. «Нам понадобится ваша помощь» сказал Протазан. «У вас она будет», — ответила сущность. «Но наша помощь требуется и в других местах. Против подобных угроз и против других. В некоторых из этих мест полномасштабные войны идут прямо сейчас. Мы поможем вам. Остановим эти супероружия». «Если их можно остановить», — перебил Протазан. «Да, если их можно остановить. Это подводит нас к моей следующей мысли. Вам нужно нанести так много урона, как только сможете». «Выложитесь на полную. Мы прибудем поздно. А если они сильны...» Сущность не закончила фразу, она видела, как усиливаются подозрения арсенала. «Вам может пройтись нелегко», — сказал Кларент. Сущность кивнула, затем изобразила прилив усталости, ещё больше уверяя всех присутствующих, что она всего лишь человек. «Спасибо». Протазан протянул руку. Сущность преодолела напускную усталость, выпрямилась и пожала протянутую ладонь. Нам нужно идти, сказала она. Прежде чем вы уедете, Протозана вытащила с запояса небольшое устройство. Возьмите. Работает с переменным успехом. На преудачных обстоятельствах может выдать радиус действия около полутора тысяч километров, в четыре-пять раз больше обычного. Если повезёт, мы сможем подстроить его таким образом, чтобы пробиться через заглушающий эффект и восстановить международную связь. Творение арсенала, уточнила сущность. Хотя уже знала ответ, она видела проект в воспоминаниях о осколка Арсенала. «Арсенала и Рихтера!» — ответил Протазан. Сущность кивнула. У неё не было карманов, так что она продолжила держать устройство в руке. «Удачи!» — сказал Протазан. «Кому бы вы не помогали!» Сущность сохранила серьёзное выражение лица. «Это я должна пожелать вам удачи. Если вы преуспеете, то спасете огромное количество жизней, как здесь, так и в других местах. Слишком легко забыть, что другие места всё ещё существуют, сказал Клэрент. Мы защищаем свои границы, храним в их пределах мир и держимся, сказал Протозан. Больше ничего не остаётся. У нас хватает сил, растущих с течением времени, включая ваши. И у нас есть Трихтер, нужны только ресурсы. Вся неизбежно наладится. Клэрент кивнул, а Арсенал хлопнул его по плечу. Три члена-хранители стукнулись концами своего оружия, тяжёлое копье Протазана, гвизарма Арсенала и двуручный меч Кларанта. Затем они разошлись к своим группам и отрядам. Но Арсенал продолжал краем глаза наблюдать за сущностью войном, которые шли мимо него к выходу. Женщина с пушкой подошла к Протазану, она говорила шёпотом, но сущность слышала её так же хорошо, как слышала всё остальное, что происходило поблизости. «Война! Нам понадобится наш чёрный рыцарь Ханна!» сказал Протазан. «Заманим их в драку и натравим его на них. Пока его противниками будут паралюди, он способен будет победить». Отряд Колина заходит во фланг и проникает в их ряды. Мой отряд выполняет разведку, а Кларен держит барону. «А если эти супероружия нападут, пока наши силы в другом месте?» «Они не нападают, просто стоят». «Но если они всё же нападут? Что, если они именно этого и ждут?» «Мы пойдём до конца, и пока остальные будут держать удар, «Ударим по штабу пасторей. Это безрассудство! Это наш единственный вариант! На нашей стороне двое сильнейших паралюдей!» Сказал Протозан чуть громче, он взглянул на Сущность воина. Сущность встретила его взгляд, признавая сказанное, однако по-настоящему её внимание было сосредоточено на арсенале. После слов Протозана его подозрения достигли своего пика, он готов был что-то сказать. И он сказал бы, если бы сущность не вмешалась... Проходя мимо, она задействовала силу. Стерла воспоминания, установила ментальный блок. Такие же блоки не давали особому зрению Протозана увидеть силу сущности в действии. На этом дело было сделано. Сущность вышла на балкон и взлетела. Войн поднялся следом. Цель. Передача от воина прервалась симуляция. Согласие. Почти рефлекторно отвечает сущность. Оптимальное будущее нескладно выстроенная, поскольку сущность отдала часть своей способности к предвидению другому существу. С изрядным количеством пробелов сущность не до конца понимает всё, что произошло. её сила взгляда в будущее повреждена, но в первую очередь будущее не было полным, потому что эта сущность играет в нём минимальную роль. Все осколки, что она видела, принадлежали войну. Это было непремлемой частью того будущего. Сущность разместит осколки только после того, как прибудет на место. Это осложнит обстановку и исключит патовые ситуации. Созревающие осколки станут усиливать проигрывающие стороны. Это иной вид конфликта, иной способ проведения эксперимента. Сущность продолжает сосредоточенно модифицировать, адаптировать и перемещать полученные осколки. Сейчас она хрупка, неустойчива. «Олей!» Передаёт воин. «Заданный мир с заданной плотностью населения и уровнем конфликта. Но сущность уже и так выбрала этот мир». В будущем она видела именно его. Ответ следует без раздумий. Согласие. Теперь они взаимодействуют тесней, дистанция сокращается, они обсуждают, кто и где разместит свои осколки, и эта сущность оставляет свои в резерве. Воин сосредоточен на совершенствовании осколков, а эта сущность со своей стороны совершенствует будущее. Заданная цель и конечная реальность. Слишком сложное сообщение, чтобы передать его второму. По мере приближения к галактике общение не прекращается. Сущность начинает модифицировать свои собственные силы. Но это не первоочередная задача. Гравитация планетарных тел отрывает от неё целую группу осколков. Потерь все больше. Теперь она концентрируется на том, чтобы удержать осколки, критичные для воплощения увиденного будущего. Мир, пребывающий в вечном конфликте, группировки и фракции, численность которых достаточно ограничена, чтобы ни одна из них не могла стать угрозой для сущности. Вся доступная ей энергия уходит на реорганизацию, осколки необходимо сбросить. В противном случае планета не сможет вместить даже крошечную часть сущности. Так она и делает, оставляя себе лишь те, которые позволят ей черпать силу из брошенных. «Опасность!» — передаёт воин. «Уверенность!» — отвечает сущность. Она выбрала реальность. Она продолжает свою реорганизацию до самого приземления. По ходу процесса она изменяет одну из сил третьей сущности, заменяя собственную способность по поиску оптимального будущего. В то же мгновение сущность осознаёт, что допустила критическую ошибку, предсказанный мир фрагмент оптимального будущего уже находится вне недосягаемости слишком поздно. Точка обзора меняется, отделяется, отдаляется, это сбивает с толку, мешает осознать реальность. Удар при приземлении оказывается слишком сильным.